Второстепенные члены предложения. Второстепенные члены предложения поясняют главные или другие второстепенные члены. Второстепенные члены предложения – это дополнение, определение, обстоятельства. Дополнение Дополнение – это второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы косвенных падежей. И обозначает предмет косвенные падежи это все падежи кроме именительного падежа. Дополнения обычно выражаются именем существительным или местоимением в косвенном падеже дополнения подчеркиваются пунктирной линией черточками например мальчик пишет карандашом письмо брату грамматическая основа предложения Мальчик пишет. Мальчик – подлежащее. Пишет. Сказуемое. Пишет Что? Письмо. Существительное в винительном падеже. Пишет Чем? Карандашом. Существительное в творительном падеже. Пишет Кому? Брату. Существительное в дательном падеже. Второстепенные члены. Письмо, карандашом, брату, дополнения они отвечают на вопросы косвенных падежей относятся к сказуемому вносят уточнения дополнения в предложение обозначают предмет на который направлено действие письмо адресат действия брату орудие действия карандашом определение второстепенный член предложения который отвечает на вопросы какой чей и обозначает Признак предмета. Определения обычно выражаются прилагательными. Кирпичный дом стоял около дороги. Дом какой? Кирпичный. Это определение, выражено прилагательным. Обозначает признак существительного – дом. Реже определение может быть выражено существительным. Дом из кирпича стоял у дороги. Дом Какой? Из кирпича – это существительное с предлогом, обозначает признак подлежащего дом и является определением. Определения подчеркиваются волнистой линией. Художественный текст невозможно себе представить без определений, которые делают нашу речь точной, яркой, выразительной текст без определений. Стоит осень. На небе висят облака. В воздухе плывут нити паутины. Этот текст сухой, невыразительный. Тот же текст с определениями. Стоят последние дни поздней осени. На синем небе висят белые облака. В прозрачном воздухе плывут тонкие нити паутины. Второй текст, конечно же, более точно и выразительно рисует картину осени. Культура речи. Чтобы избежать речевых ошибок, необходимо учитывать особенности значения слов. Платье длинное, а дерево высокое. И не наоборот. Соединяя слова, надо помнить о языковых традициях. В русском языке принято говорить. Карие глаза и каштановые волосы. Коричневые глаза и коричневые волосы. Говорить не принято. Эта речевая ошибка называется лексическая несочетаемость. Обстоятельства. Второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы где, когда, куда, откуда, как, почему, зачем. Обстоятельства. Обозначают место, время, способ действия. Обстоятельства обычно выражаются наречиями или существительными в косвенных падежах. Обстоятельства подчеркиваются штрих-пунктирной линией. Например, дети смеются радостно. Смеются как? Радостно. Обстоятельства выраженные наречием. Радостно. Относится к сказуемому и обозначает способ действия. Растения тянутся вверх. Тянутся куда? Вверх. Это обстоятельство, выраженное наречием. Относится к сказуемому и обозначает место. Дождь прошел вечером. Прошел когда? Вечером. Это обстоятельство, выраженное существительным В творительном падеже это обстоятельство относится к сказуемому и обозначает время.